Глава 23. Торговец из серых земель. Алиар. Герцог Даор Корион редко задерживался в замке. Он не любил праздности и опьянения, не предавался многодневным развлечениям. Жизнь самого влиятельного правителя в империи состояла из войны, исследований, самосовершенствования. Никто из малочисленных слуг, помогавших, но не живших в обсидиановом замке, не мог назвать своего господина привыкшим почивать на лаврах, какую бы новую политическую или военную высоту он ни брал. Герцог всегда оставался холоден, спокоен и непоколебим в решениях, которые принимал, какими бы жестокими они ни были. Слуги шепотом передавали друг другу невероятные истории, касавшиеся его необычного везения, и суеверно говорили, что черного герцога не может взять ни меч, ни яд, ни магия. Знатные семьи черных земель тоже шептались о его нечеловеческой природе. Большинство представителей знати считали черного владыку шепчущим, но, казалось, никто не был уверен. Однажды Синий Герцог озвучил Алиару причину этой неуверенности. Никто никогда не слышал, как Даор Корион творит заклинания. Алиар чуть не рассмеялся в лицо наивному мужчине. «Даору Кариону никогда не нужны были слова», чтобы творить даже самую могущественную магию. Чёрного герцога боялись и любили. Ему пытались подражать молодые маркизы и бароны. И женщины, желавшие и боявшиеся оказаться с Даором Корионом на расстоянии нескольких шагов, смеялись над этими нелепыми карикатурами, в тайне мечтая об оригинале. Герцогу был чужд мрачный пафос, который так любили мелкие именитые семьи. В его действиях, при всей сложности мотивов, не читалось вычурности и самолюбования. Ни с кем он не делился планами, ни с кем не обсуждал крупные триумфы. Множество мужчин и женщин хотели оказаться подле него, чтобы научиться и перенять хотя бы часть его изощренной рассудительности, но он мало кого приближал к себе. Алиар по-настоящему ценил исключительность своего положения. Личная стража герцога не менялась десятками лет — не старея и не подвергаясь болезням, и поговаривали, что Корион сковал их всех кровавой клятвой, не предусматривавшей смерть. Однако и самые доверенные его слуги не могли похвастаться тем, что были в курсе хотя бы сотой части планов повелителя. Но знали точно, за разглашение и крох сведений, как и за неповиновение, Даор Корион карал всегда одинаково — смертью. Поэтому, когда черный герцог пропадал неделями, Никому и в голову не приходило не только болтать об этом, но и задаваться вопросом, что именно он делает и вернется ли. Герцог всегда возвращался. «Господин?» — поклонился Алиар, которому герцог Даор, как обычно, доверил порядок в обсидиановом замке на время своего отсутствия. «Что я должен делать?» «То же, что и всегда», — ответил герцог, не оборачиваясь. Алиар покорно принял из его рук ключ от библиотеки и без промедления прижал его к груди. Ключ вплавился в тело, как раскаленный нож в масло. Алиар подавил стон и снова поклонился. Теперь глубоко за ребрами горело свидетельство расположения повелителя, и Алиар был счастлив, что смог быть полезным. Он невидимой тенью служил герцогу Даору уже почти четыре десятка лет. Герцог не только забрал его из приюта тайного знания, еще мальчишкой и обучил но и развил в нем не слишком выраженный дар к бессловесной магии. И Алиар, получивший то, о чем только мечтали другие выходцы из знатных магических семей, готов был без сомнения отдать за хозяина жизнь, что и сделал бы, не раздумывая, если бы кто-то проник в замок в отсутствие Даора. Стоило Алиару остановить свое сердце, и библиотеку никто не смог бы обнаружить, даже если бы нашли самоубийцы, решившие прорваться в защищенный замок. Гладкие стены, пронизанные жилами серебра, были почти живыми. Алиар слышал, что предок черного герцога построил замок своими руками, щедро задобрив камень магической кровью. И теперь место будто дышало древними заговорами. Даже в пустых помещениях ощущался этот особый дух, страшный для врагов и настораживающий всех остальных. «Благодарю. Я все сделаю». Его взгляд остановился на столь необычном для Даора наряде. Это одежда торговца из серых земель? Мне нужно, чтобы меня не узнали». Одеяние его продолжало меняться прямо на глазах. Простой черный камзол из тяжелой текстурной ткани расплывался, расходился в швах, светлел, и вот уже вместо жесткого силуэта серел бесформенный балахон в несколько слоев неплотного льна. Алиар с восхищением смотрел, как тяжелые черные волосы сложились в высокий гладкий узел, скрывавший длину а хищное лицо наполовину закрыли порезы иллюзия. Аляр покачал головой. Ему казалось, что высокого, статного, широкоплечего герцога сложно не узнать, что бы тот на себя не надел и какую бы иллюзию не наложил. Но тут он заметил послушное доору сердце коноплянки, маленькие отводящие глаза амулеты с кровавой яшмы. «Могу я задать вопрос?» — почтительно склонил голову Аляр. «Нужны мне артефакт не достать принуждением ответил даур и никто кроме меня не должен подчинить его себе я буду там во время его появления и мое присутствие будет одобрено проводящим обряд иначе ритуал не состоится а я заинтересован в том чтобы он прошел как и запланировано черный герцог исчез не прощаясь как и всегда замок содрогнулся закрывая двери а алиар облегченно вздохнул садясь в серое бархатное кресло может быть однажды Лет через сто черный герцог возьмет из своего ученика с собой...